Глава третья Первая Надев на женщину наручники, Лайла укрыла ее одеялом, которое на всякий случай держала в багажнике, и затолкала на заднее сиденье, одновременно зачитывая права. Женщина молчала. Ее ослепительная улыбка потускнела и стала мечтательной. Она не пыталась сбросить руку Лайлы с правого плеча. Арест и задержание подозреваемой не заняли и пяти минут». Пыль, поднятая колесами патрульного автомобиля, еще не успела осесть, а Лайла уже направлялась к водительскому сиденью. Тех, кто наблюдает за мотыльками, называют мотори, почти как матери. Лайла разворачивала патрульный автомобиль, чтобы вернуться в город, когда арестованная поделилась с ней этой интересной информацией. В зеркале заднего вида Лайла поймала взгляд незнакомки. У нее был мягкий, но не слишком женственный голос. И говорила она немного бессвязно. Лайла не поняла, обращалась ли женщина к ней или говорила сама с собой. — Наркотики, — подумала Лайла. — Скорее всего, ангельская пыль. — А может, китамин? — Вы знаете мое имя? — сказала Лайла. — Где мы познакомились? На ум приходили три варианта — родительский комитет, маловероятно, газетные статьи. Или Лайла арестовывала ее за последние четырнадцать лет, но не помнила этого. Она бы поставила на третий. «Меня все знают», — ответила Иви. «Я в каком-то смысле девушка Оно». Наручники звякнули, когда она подняла плечо, чтобы почесать подбородок, В каком-то смысле. Оно и девушка. Я, сама я. И снова я. Отец, сын и святая Ив. Ив как в сливе. Ив от ивнинг. Вечер английский. Когда мы все ложимся спать. Матерь, понимаете? Почти как матерь. Штатские понятия не имели какую чушь. Приходится слушать, если ты коп. Общественность рукоплескала сотрудникам полиции за храбрость, но ни у кого не возникало и мысли похвалить их за выдержку, которую приходилось проявлять изо дня в день, сталкиваясь с таким вот бредом. И хотя храбрость — прекрасное качество для полицейского, по мнению Лайлы, не менее важным качеством являлась врожденная стойкость ко всякому бреду. Именно поэтому оказалось довольно сложно заполнить последнюю свободную вакансию помощника шерифа. По этой причине она оставила без внимания заявление Фрэнка Джерри, сотрудника службы по контролю за бездомными животными, и наняла Дэна Тритера, молодого ветеринара, пусть он и не имел опыта работы в правоохранительных органах. В том, что Джейри умен и вежлив, сомнений не было. Но по работе он рассылал ворох служебных записок и выписывал слишком много штрафов. Между строк читалось «конфликтен», то есть «относится к тем людям, которые не оставляют без внимания даже малейшего упущения». И это никуда не годилось. Не то чтобы ее сотрудники были идеальным отрядом по борьбе с преступностью. И что с того? Такова жизнь. Ты отбираешь лучших из тех, кто приходит к тебе, а потом стараешься им помочь. Взять, к примеру, Роджера эллуэ и Терри Кумса. Роджеру, пожалуй, слишком крепко досталось, когда он играл нападающим в футбольной команде средней школы Дулинга, которую тренировал Уитсток. Терри был умнее, но терялся в ситуациях, когда что-то шло не так и слишком много пил на вечеринках. С другой стороны, Роджер и Терри не вспыхивали, как порох, а это означало, что она могла им доверять. По большей части. Лайла никому об этом не говорила, но все больше укреплялась во мнении, что воспитание маленьких детей – лучший испытательный срок для потенциального сотрудника полиции. Особенно Клинту, потому что для него такое признание стало бы настоящим праздником. Она легко представляла, как он склоняет голову на бок, кривит рот в присущей ему довольно раздражающей манере и говорит «Это интересно» или «Вполне возможно». Матери были прирожденными полицейскими, потому что малыши, как и преступники, частенько агрессивны и опасны. И если женщина, воспитывая ребенка, проходила эти ранние годы, сохраняя спокойствие и самообладание, она вполне могла работать и с настоящими преступниками. Главное, что требовалось от копа, не поддаваться эмоциям оставаться взрослым, и думала ли она о голой, залитой кровью женщине, определённой, имевшей отношение к насильственной смерти двоих мужчин, или о более близком, гораздо более близком ей человеке, который каждую ночь спал на соседней подушке. Когда время матча и стекло в зале, раздался громкий гудок, мальчишки и девчонки радостно заорали счет на табло!» Женская команда округа «Бриджер», ЛСС, любительский спортивный союз. 42. Женская команда «Файета», ЛСС, 34. Как мог бы сказать Клинт, «Ха, это интересно. Хочешь рассказать мне что-то еще?» Сейчас сплошные распродажи. Болтала Иби, стиральные машины, грили, куклы, которые едят пластмассовую еду, а потом какают ею. В магазин войдешь, скидки сплошь». «Понятно», — ответила Лайла с таким видом, будто женщина говорила по делу. «Как вас зовут?» «Иви». Лайла обернулась. «А фамилия? Какая у вас фамилия? Скулы женщины были точенными и высокими, светло-карие глаза поблески были». Ее смуглая кожа, по мнению Лайлы, была того оттенка, как если бы она родилась на берегу Средиземного моря, указывала на Средиземноморское происхождение, а эти черные волосы. Пятно крови засохло на лбу. — А она мне нужна? — спросила Иви. И эта фраза подтверждала уже сделанный Лайлой вывод. Ее новое знакомое определенно находилась под сильным наркотическим кайфом. Лайла отвернулась, нажала педаль газа, взяла микрофон. «База — это первый. Мною арестована женщина. Я встретила ее к северу от лесопилки на Болсхилл. Она в крови, так что нам понадобится оборудование для анализов. Еще и нужен защитный комбинезон из тайвека. И вызови скорую. Она чем-то закинулась. Принято, ответила Линни. Терри говорит в том трейлере жуткое месиво. Принято. Иви радостно рассмеялась. Жуткое месиво. Принесите еще полотенце, только не новое. Ха -ха -ха. Принято. Первый. Конец связи. Лайла повесила микрофон на крючок, посмотрела на Иви в зеркало заднего вида. Сидите, тихо, мэм, я арестовала вас по подозрению в убийстве. Это серьезно. Они приближались к административной границе города. Лайла остановила патрульный автомобиль у знака Стоп на перекрестке Болсхилл и Уэст Лейбен. Уэст Лейбен вела к тюрьме. На противоположной стороне дороги стоял щит с предупреждением: подсаживать попутчиков опасно. «Вы ранены, мэм?» «Еще нет», — ответила Иви. «Но! Хей! Трипл-дабл! Очень даже неплохо!» Что-то сверкнуло в голове Лайлы. Мысленный эквивалент блестящего пятнышка на песке, тут же смытого следующей волной. Она вновь посмотрела в зеркало заднего вида. Иви закрыла глаза и откинулась на спинку. «Надумала отключиться?» «Мэм, вас тошнит?» — Вам лучше поцеловать вашего мужа перед сном. Поцелуйте его на прощание, пока у вас еще есть шанс. — Конечно, — начала Лайла, — но тут женщина метнулась вперед, врезавшись головой в разделительную сетку. Лайла инстинктивно дернулась при ударе. Сетчатый барьер зазвенел и завибрировал. «А ну, хватит!» — крикнула она. «Аккурат перед тем, как Иви врезала сетку второй раз». Лайла заметила улыбку на лице. Кровь на зубах, потом сетку сотряс. Третий удар. Лайла уже собралась вылезти, чтобы обойти машину сзади и обездвижить женщину разрядом тазера для ее же собственного блага. Но третий удар оказался последним. Иви упала на заднее сиденье шумно. И радостно, дыша, словно бегунья, только что пересекшая финишную черту, кровь текла у нее изо рта, носа, пореза на лбу. «Трипл-дабл, все точно!» — воскликнула Иви. «Трипл-дабл! Трудный день!» Лайла взяла микрофон и сообщила Линне о перемене планов. Она хотела, чтобы по приезде их встретил государственный защитник и судья Сильвер, если старик сделает им одолжение и придет в управление шериф.